Глава двадцать первая «Где ты?» — отчаянно звал торок волчонка, но лишь эхо отвечало ему среди скал и холмов. Сердце его терзала знакомая боль. Сперва отец, теперь волк. «Нет, только не это! Пусть волк останется жив!» Из пещеры, моргая от яркого света, показалась Рен. «Зачем ты его отпустила?» крикнул ей Торок. Она покачнулась. «Пришлось!» «Я должна была отпустить его!» Торок, продолжая звать волка, принялся рыться в развалинах у входа в пещеру. «Что ты делаешь?» спросила Рен. «Ищу свои вещи!» Я пойду искать волка. Но ведь скоро темнеет. Ну и что? Я не желаю сидеть здесь и ждать. Нет, никуда ты не пойдешь. Сейчас мы откопаем наши вещи, построим шалаш, разожжем костер и будем ждать, мы будем ждать, пока он сам не найдет нас. Торок едва сдержался, чтобы не нагрубить ей в ответ. Впервые он заметил, что Рен вся дрожит. На щеке у нее была глубокая кровавая царапина, а на лбу над глазом нависала здоровенная синеватая гуля размером с голубиное яйцо. Ему стало стыдно. Она ведь не побоялась встретиться с этим жутким зверем лицом к лицу, не побоялась стрелять. Зря он наорал на нее. «Прости меня», — сказал он, — «я не хотел». «Ты права. В темноте мне его следов не найти». Рен тяжело плюхнулась на ближайший валун. Я и понятия не имела, что будет... Никогда не думала, что это будет так. И она в ужасе закрыла себе рот руками. Торок вытащил из-под камней стрелу со сломанным древком. «Это ты ее сломала?» — спросил он. — Не знаю. — Да это и не важно. Стрелы его все равно не берут. Рен покачала головой. — Но почему он сперва погнался за мной, а потом за волком? Почему? Торок отбросил в сторону сломанную стрелу. — А это важно? — спросил он. — Возможно. Рен быстро глянула на него. — Ты нашел каменный зуб? О зубе Торок совсем позабыл. Он вытащил из-за пазухи рукавичку из вороновой кожи и вдруг почувствовал, что ему хочется поскорее от нее избавиться. И от зуба тоже. Из-за него, возможно, погиб волк. И больше уж не будет по утрам нежных вылизываний и подталкиваний мордой. Не будет шумной игры в прятки. Торок прикусил палец, стараясь побороть охвативший его ужас. «Нет, не может он потерять волка!» Рен взяла рукавичку и повертела ее в руках. «У нас теперь есть вторая часть на Нануака», — задумчиво проговорила она. «Зато нет первой. Похоже, мы ее потеряли». «Как ты думаешь, почему волк?» Взял ее. Торок с усилием заставил себя прислушаться к ее словам. Что-то мелькнуло в его памяти. «А ты помнишь, — сказал он, — когда я нашел глаза реки, волк, он словно слышал, что они говорят, или что-то такое чувствовал?» Рен вздрогнула. «Ты думаешь, этот медведь тоже?» «Ходец говорил, что злые духи ненавидят все живое», — прошептал Торок, — «и стремятся все живое уничтожить, и они видят все светлые души живых существ». «И если души обыкновенных живых существ такие светлые», — подхватила Рен, — вскакивает возбуждение, — «то насколько же ярче, каким ослепительно светлым кажется им...» «Нануак!» «Вот почему он напал на тебя», — сказал Торок. «Ведь ты взяла у меня глаза реки». «Значит, волк унес с собой мешочек с глазами реки, потому что знал это, потому что...» Рен перестала мерить шагами поляну и уставилась на Торока. «Потому что он старался увести медведя от нас». «Ох, Торок! Он ведь спас нам жизнь!» Торак молча повернулся и, спотыкаясь, пошел к началу тропы. Туман, наконец-то, начал рассеиваться. Внизу, далеко на запад, простиралась громада леса. Сможет ли волк выстоять в одиночку против этого чудовища? «Волки гораздо умнее медведей», словно читая его мысли, сказала Рен. Он ведь еще совсем детеныш, Рен, ему и четырех месяцев не исполнилось. Но ведь это он, наш провожатый. Если кто-то и может найти верный путь к спасению, так это он. Волк мчался среди берез, крепко сжимая в зубах сияющий, поющий мешочек из кожи ворона, а ветер дул ему прямо в хвост. Далеко-далеко позади слышался одинокий вой большого бесхвостого брата. Волку очень хотелось завыть в ответ, но было нельзя. Порывы ветра доносили до него запах злобной твари в медвежьей шкуре. По запаху чувствовалось, что тварь страшно голодна и не думает отставать от него, но сильнее всего чувствовалась ее ненависть ненависть к нему, волку, и к тому, что у него в зубах. Но волк знал. Он сразу понял это с какой-то странной свирепой радостью, что медведю никогда не поймать его, и пусть чудовище бежит как угодно быстро, но он, волк, бежит быстрее. Он больше не чувствовал себя волчонком, который должен вечно ждать, когда эти бедные медлительные бесхвостые его нагонят. Он стал настоящим волком и бежал между деревьями стремительной, петляющей волчьей побежкой. И мог так бежать вечно. Он наслаждался силой своих лап, мощью гибкой спины и той ловкостью, которая позволяла ему на бегу чуть ли не на одной лапе повернуться и сменить направление. «Нет, злому медведю никогда не догнать его!» Он остановился попить у шумливой маленькой воды, на минутку положив на землю мешочек из кожи ворона, потом снова подхватил его и принялся петлять среди деревьев, взбираясь все выше, все ближе к великому белому холоду, который до сих пор лишь иногда во сне чуял носом. И вдруг какой-то новый запах проник в его ноздри, и он забыл, о великом белом холоде. Он оказался на территории, занятой чужой волчьей стаей. Через каждые несколько шагов ему попадались пахучие метки, и он понимал, что нужно быть очень осторожным. Если волки заметят чужака, то могут напасть без предупреждения. Когда волк чувствовал, что ему нужно оставить свою собственную метку, то старался оставлять ее у воды, а не на дереве или на камне, как обычно. Он знал, что вода вскоре смоет его запах, и тогда ни один чужой волк, ни одна злобная тварь его не почует. Пришла тьма. Волк любил тьму. Во тьме звуки и запахи становились резче, а видеть он мог почти так же хорошо, как и во время света. Далеко впереди чужая волчья стая начала свою вечернюю спевку. И волк немного загрустил, вспомнив, как радостно пели его родители и братья, как они приветствовали друг друга после сна, обнюхивали, облизывали, терлись друг об друга мордами, втирая в шкуру друг друга свой запах, и как они улыбались, играли и подбадривали друг друга перед охотой. И от этих мыслей о родной семье волк вдруг почувствовал, что силы начинают покидать его. Раньше он совершенно не замечал, как сильно разбиты о камне его лапы, как болит все его усталое тело. И в душе волка проснулся страх. Не может же он бежать так вечно. Он совершенно выдохся и находится так далеко от большого бесхвостого брата, на чужой территории, а вокруг. Незнакомые волки и злобная тварь неустанно преследуют его сквозь тьму. Торок перетащил все уцелевшие вещи в шалаш, сделанный из веток сломанного тиса, и так сердито пнул ногой костер, что искры взметнулись высоко в небо. «Нет!» «Это ожидание просто невыносимо!» Он звал волчонка, не переставая с наступлением сумерек, хотя прекрасно понимал, чем рискует. Но до медведя сейчас ему дела не было. Его мучил один вопрос. «Где же волк?» Ночь была холодная, звездная, и даже не глядя в небо, Торок чувствовал грозный взгляд великого зубра, смотревшего на него с небес своим красным глазом. И от этого тревога только усиливалась. Рен вынырнула из темноты, таща целую охапку каких-то трав и коры. — Долго тебя не было, — коротко заметил Торок. — Мне нужно было кое-что найти. От волка ничего не слышно? — Торок покачал головой. Рен опустилась у костра на колени и стала разбирать свою добычу. Когда я собирала все это в лесу, то слышала берестяные дудки. Торок пришел в ужас. Где — Где? Она мотнула головой в сторону запада, довольно далеко отсюда. — Это... Финкедин, Она кивнула. — Да, это наши дудки. Торок даже зажмурился. — А я думал, вороны уже перестали нас искать, — расстроенно заметил он. — Финкедин никогда не сдается, — сказала Рен. И Торок услышал в ее голосе гордость. Это его рассердило. — Ты что, забыла? что он хотел принести меня в жертву. Слушающий отдаст кровь своего сердца священной горе. Помнишь?» Рен, округлив глаза, воскликнула. «Ничего я не забыла. Но ведь это мои родичи, и я о них беспокоюсь. Если медведя нет наверху, значит, он внизу, в долине. ну и они ведь там...» «Просто так Финкедин не прикажет дудеть в дудке!» Торуку стало совсем не по себе. Рен тревожилась. Тревожился и он, и ссориться им было совсем ни к чему. Он отвязал от пояса свисток из птичьей косточки и протянул его Рен. «Вот, возьми, и сможешь в любую минуту позвать волка!» Она удивленно на него глянула и тихо поблагодарила. Оба довольно долго молчали. Потом Торок спросил, зачем Рен понадобились все эти травы и столько коры. «Для каменного зуба», — пояснила она, «нам нужно как-то спрятать его от медведя, чтоб не почуял. Если мы этого не сделаем, медведь непременно нас выследит». «Ну да», — подумал Торок, «а сейчас он идет по следу волка» потому что он унес глаза реки. На душе у него стало совсем скверно, и он, горько усмехнувшись, сказал Рен, «Если листья, рябины и мешочек из кожи ворона не смогли спрятать на науку от медведя, то почему ты решила, что древесная кора и полынь для этого более пригодны? Потому что я собираюсь использовать не только их» но и кое-что посильнее. Рен закусила губу и прибавила. Я хочу в точности вспомнить, что делала в таких случаях Саиун. Она все старалась научить меня колдовству, а я постоянно удирала с ее уроков на охоту. Жаль, что я ее тогда не слушалась. Но ты же все-таки кое-чему у нее научилась, попытался ободрить ее торок. «А если я ошибусь?» Он не ответил. Он прямо-таки кожей чувствовал, как насмешливо смотрит на него красный глаз великого зубра. Даже если волк сможет вернуться к ним, он неизбежно приведет за собой медведя. Ведь тот не отстанет, ведомый запахом или голосом этих глаз реки. Так что волк сможет оторваться от своего преследователя только выбросив мешочек с нануаком, а это будет означать, что уничтожить медведя они никогда не смогут. Но должен же быть какой-то выход! Просто пока найти его никак не удается. Силы волка подходили к концу, а спасения не было. «Правда, теперь медведь довольно сильно отстал от него и вряд ли может почуять запах того, что лежит в мешочке из вороновой кожи. Но преследование своего он не прекратил и явно прекращать не собирается. И если волк остановится, чтобы как следует передохнуть, ибо его измученные лапы давно уже просили об отдыхе, злобное чудовище настигнет его». Чужая волчья стая давно уже перестала петь. Видимо, волки отправились в горы на охоту. Даже жаль, что их голоса смолкли. В этой тишине волчонок впервые почувствовал себя совершенно одиноким и беспомощным. Ветер переменился и принес какой-то новый запах. «Северные олени!» Волк еще никогда не охотился на северных оленей, но хорошо знал их запах. Мать часто приносила в логово ветки, что растут у северных оленей на голове. С этих странных веток свисали кусочки вкусной кожи, которую волчата с удовольствием жевали. И теперь, учуяв целые стадо оленей в соседней долине, волк ощутил охотничий зов и некоторый прилив сил. В сердце его даже шевельнулась надежда, ведь если он сумеет добраться до оленьего стада... С трудом волоча ноги, он поднимался по склону холма. Топот множества оленях копыт слышался все ближе. Внезапно прямо на него выскочил крупный олень. Высоко поднимая украшенные ветками головы, северные олени мчались по березовой роще, и копыты их сверкали, как быстрая вода. Волк резко повернулся на одной лапе и бросился в гущу стада прямо под ноги бегущим оленем. Он чуял их мускусный запах. Какой-то самец довольно сильно боднул его, и волк еле увернулся от этих его веток, которые, оказывается, могли быть опасными. И тут же на него сердито фыркнула олениха, приказывая держаться подальше от ее детеныша. Волку пришлось присесть и нырнуть оленихе под брюхо, чтобы избежать удара острых копыт. Но вскоре олени поняли, что он на них не охотится, и позабыли о нем. А волк продолжал бежать через долину вместе с оленьем стадом, став в их гуще совершенно незаметным для своего преследователя. Березовый лес кончился, начался ельник, скалы стали выше, Волуны крупнее, а деревья, наоборот, мельче. Потом деревья и вовсе остались позади, и олени устремились в какую-то плоскую каменистую долину. Таких долин волк никогда раньше не видел. Судя по запахам, приносимым ветром, эта ровная долина простиралась далеко-далеко во тьму, а за ней находился сам великий белый холод. Что же это за долина такая? Волк совсем не знал этих мест, но чуял, что где-то там, дальше, находится то, что всегда манило его к себе. С того дня, как он появился на свет в родном логове. Далеко позади вновь послышался рев той злобной твари. «Ага, медведь, кажется, потерял его след». От радости волк высоко подбросил мешочек из кожи ворона и, лязгнув зубами, ловко поймал его. Через некоторое время он услышал и другие звуки, очень слабые, но ошибиться было невозможно. Это был тот самый невероятно высокий и ровный звук, который большой бесхвостый брат издавал с помощью птичьей косточки. Потом послышался еще более дорогой сердцу волчонка зов. «О, радость! Большой брат сам зовет его! Он тревожится о нем!» Эти звуки волчонку казались самыми лучшими в мире. Северные олени продолжали бежать по каменистой равнине, но волк уже понимал, что ему необходимо вернуться назад, в лес. Еще не пора было подниматься к великому белому холоду и к тому, что лежит за ним. Сперва он должен был отыскать большого бесхвостого брата.